А кто его знает? Зашел какой-то тип в немецкой форме и выспрашивал. Высокий? Блотняга? но ну, Алкоголик. Если б не его умение делать, документы давно бы убрали. Ладно. Я ложусь спать. что да. тут делать? Выпить хочешь? Нет. Спросят соседа, где достал. Влететь хочешь? Ну ладно, ладно. Да. Ладно, вот. Видишь? Вот. аксива готовы. Надо вписать фамилии. Вот тут бумага. Тут их кликухи и фамилии, которые будут носить. Сделай за ночь. А то и скоро тю-тю. Смотри, всё в норме было. А я пойду посплю. Башка трещит. Давай. Работай, лось. Что это? Провокация? Удача? Все приметы, клички? Запоминать. Запоминать надо. Лоб крутой, нос короткий, на кончике слегка раздвоенный, лицо круглое, губы узкие, волосы темные, звание лейтенант, кирпичников Митрофан Васильевич, кличка верный, рост средний, лоб узкий, нос прямой, подбородок острый, уши прижаты к черепу, рядовой Борисов Игорь Кириллович, кличка подросток. давай Вставай. Вот, черт, заснул. Вот, готово, забирай. Ага. Все, больше не будет? Да, пока все. Пока все. Улетят голубчики, расстреляют их. Если поймают там, а эти потом других будут готовить. Почему расстреляют? Там советская контрразведка, СМЕРШ в этом районе работает отлично. Неудивительно, штаб фронта рядом. Слушай, а на кой черт ты мне все это говоришь? Под пулю подвести хочешь? Чтобы твои же друзья и пристрелили? Но, Удавлю гада бегнуть но, не успеешь! Да брось! Брось, дурак. Я больше рискую. Если кто узнает, что я тебе доверил, расстреляют без допросов. А. а чё смотришь, а? Чё смотришь? Думаешь, я за глоток водки продался? Я перед самой войной в Смоленске заторчал, а тут фашисты! А как же ты мог? А ты? А ты испугался, а? стручил смерть принять. Что ж ты на проволоку не бросился, как тот из второго барака? А? Кричи. Да. да я при первой возможности вольчи, <связь> молчи. молчи. А. а ты думал, я тебе просто так документы дал? Я же сразу почувствовал, что ты не продажный. Мне уйти не удастся. Уходи, уходи, помогу. Есть еще два парня. Уходите вместе. А ты? А. Нет. Нет, мне прощения не будет. Передай там привет от бывшего зэка Скокаря. Слушай. Слушай, я видел у парня, что со мной живет. Пистолет. Кто он? Не знаю, не знаю. Он за день до твоего прихода появился. Не стучит, это я точно знаю. Всех стукачей на пересчет вычислил. А этот, ну, да видно себе на уме паренек. Одно знаю, что тоже лейтенантом был в Красной Армии. Фамилия Лозовой. Идти, идти-то куда? Мест я не знаю. Запоминай. Уходите на болото. Там слышал я разведгруппа наших, обосновалась, партизанский отряд. Ага. Уходите к ним. Все там расскажешь. Понял? Понял, понял. А может, этого Лозового взять? он ну, Поговорю я с ним, ага. присмотрюсь. Да уходить надо сегодня. Завтра приезжает Глобки. Лозовой по документам пехотинец. В плен попал раненым. Черт его знает. А с другой стороны, без оружия не уйдете. Ну... Решайся, братишка. Эй. Эй. Ты не спишь? Вопрос можно? Знаешь, что здесь за вопросы следует? Пуля, я вот живу с тобой и не спрашиваю, кто ты, кем был, куда по ночам шастаешь. А я знаю, кто ты. Ты лейтенант Красной Армии, фамилия Лозовой. <связь> Ах, гад, Выследил паразитов, ну блин! В Курсант, Лесник, встать! В карцер захотел? Что тут происходит, лось? Господин преподаватель, мы просто боролись. Он не виноват. Ну, смотрите у меня. Лесник! Я! Тебя вызывает начальник школы. Быстро! Слушаю! Сегодня в час ночи, выведу через старую дренажную трубу. Ребята будут ждать. Говорил с ним? Не успел, ты вошел. Сейчас он придет, поговори. Меня больше не увидишь, пока. Спасибо тебе. Так, нужно спокойно все продумать. Господин преподаватель!